К вечеру второго дня, приблизительно за час до заката, лодка причалила к совершенно пустынному берегу в месте, где не бывает ни судов, ни людей, потому что здесь приставать небезопасно, можно увязнуть в песке. Был час прилива. Матрос Гельмало провёл лодку как можно ближе к берегу, посадил лодку на мель и соскочил на землю. Старик вышел за ним и стал осматривать горизонт. «Монсеньор, мы близки к Устью Коэнона», — сказал Гальмало. Старик нагнулся над лодкой, взял из мешка один сухарь, сунул его в карман и сказал Гальмало, «Возьми остальное». Гальмало положил в мешок с сухарями остатки говядины, вскинул мешок на плечо и спросил, «Как вы мне прикажете, монсеньор, указывать вам дорогу или идти за вами?» не то ни другое, ответил старик. Галмало посмотрел на него с изумлением. Старик продолжал: мы разойдёмся в разные стороны. Он достал из кармана бант из зелёного шёлка, с вышитой посредине золотой лилии, очень напоминавшей какарду, и спросил: "Умеешь ли ты читать?" "Нет". "Это хорошо. Грамотный человек часто бывает помехой. А память у тебя хорошая? Да. Прекрасно. Слушай же, Галмалов. Ты пойдёшь направо, я налево. Ты свернёшь к Фужереру, я к Базужу. Мешка не бросай. Он придаёт тебе сходство с Крестениным. Оружие спрячь. Выдерни себе палку из какого-нибудь плетня. Где можно, пробирайся ползком. Теперь рожь высока. Брось свою мутрскую шапку. Она может выдать тебя. Где-нибудь достанешь крестьянскую шляпу. Теперь слушай дальше. Тебе знакомы здешние леса? Все наперечет. А название их знаешь? Я здесь знаю все, и леса, и деревни, и названия. Ничего не забудешь? Ничего. Но ты войдешь в Сен-Обенский лес. Там, на краю оврага между Сен-Риэлем и Пледильяком, Растёт большое каштановое дерево. Стань под этим деревом. Сначала ты никого не увидишь, но это не значит, что там никого нет. Понимаю. Подай сигнал. Знаешь, какой? Гормалон надул щёки, повернулся в сторону моря и закричал по-совиному. Вышло удивительно похоже. Всякий сказал бы, что это сова кричит в ночной темноте. Было что-то зловещее в этом крике. «Хорошо», — сказал старик, и протянул Гальмало свой зеленый шелковый бант. «Вот моя кокарда. Возьми ее. Важно, чтобы пока никто не знал моего имени. Но достаточно будет и этой кокарды. Лилия на ней вышита ее королевским высочеством в темнице Тампля». Гальмалов преклонил одно колено. «Встань!» — сказал старик. Гальмалов встал и спрятал кокарду у себя на груди. Старик продолжал. «Слушай хорошенько. Вот наш пароль. К оружию никого не щадить!» «Итак, у оврага в Сент-Обенском лесу ты подашь сигнал. Три раза. По третьему сигналу из-под земли появится человек». Из подземного хода под корнями дерева знаю. Этот человек Плоншано, или как его называют Королевское сердце. Ты покажешь ему какарду. Этого будет достаточно. Затем ты пройдёшь какими хочешь дорогами в лесостеле. Там ты увидишь кривоногавого человека по прозвищу Мускетон. Он беспощаден. Скажи ему, что я его помню. и чтобы он призвал к оружию все свои приходы. После этого ты пойдешь в лес Куэбон. Там ты опять подашь свой сигнал, и опять к тебе выйдет человек из подземного хода. Это будет Тюо. Скажи ему, чтобы он укрепил замок Куэбон. После Куэбона пойдешь в Сент-Уан-Ле-Туа, и там переговоришь с Жаном Шуаном. Его я считаю настоящим вождем. Запомни всё, что я говорю. Я ничего не записываю, потому что это опасно. Знаешь ты замок Латурк? Знаю ли я Латурк? Ты да ведь это родовой замок моих господ. Железные двери отделяют старый замок от нового. Она такая толстая, что её и пушкой не пробьёшь. Есть там и подземный ход, я его знаю. Пожалуй, только я один в целом свете и знаю её. Какой подземный ход? О чём ты говоришь? Он остался ещё от старых времён, когда латурк часто осаждали. Ясождённые всегда могли уйти этим ходом. Ничего подобного нет в латуге. Нет есть, моль синьор. Мало того, этого хода кроме меня никто не знает. Отец мой знал эту тайну и открыл её мне. Мне известны его входы и выходы. Я из лесу могу пройти в башню и из башни в лес. Так что ни одна душа меня не увидит. Неприятель может ворваться в замок и никого не застать там. Вот что такое латурк. О, я хорошо знаю его. В течение нескольких мгновений старик молчал. Ты очевидно ошибаешься. Если бы там был такой ход, мне это было бы известно. Монсьёр, он есть. Я знаю наверно. Надо повернуть камень в стене. Старик пожал плечами. — Не будем терять времени. Дело прежде всего. Этот решительный тон заставил Гальмало замолчать. «Лилия — Лилия Ее-высочества обеспечивает тебе повсюду хороший прием. Побывав во всех этих местах и всем передав мой пароль к оружию никого не щадить, ты присоединишься к главной армии, к католической королевской армии, там, где она будет в то время. «Ты повидаешь Дельбе, Делескюра, Ларос Жаклена и всех тех военачальников, какие будут тогда еще в живых. Покажи им мою кокарду. Они знают, что она означает. Передай им от моего имени следующее. Настала пора вести сразу обе войны, большую и малую. Большая производит больше шуму, малая доставляет неприятелю больше хлопот». Итак, скажи вождям, в каких хочешь выражениях приблизительно следующее. Я предпочитаю войну в лесах, войне в открытом поле. Я отнюдь не намерен подставлять сто тысяч крестьян под пули синих и под пушки господина Карно. В конце этого месяца мне надо иметь пятьсот тысяч охотников, затаившихся в лесах. Республиканская армия – моя дичь. Мы будем воевать по браконьерски. Скажи им ещё, что англичане за нас. Республика чутится между двух огней. Европа нам помурд. Надо покончить с революцией. Пусть монархи ведут против неё войну государств. Мы поведём войну приходов. Скажи им всё это. Ты понял? Понял? Надо всё предать огню и мечу. Именно. Не давать пощады. Никому. А если у меня спросят имя монсиньёра, оно должно пока остаться неизвестным. Ты скажешь, что не знаешь его, и это будет правдой. А где я вас увижу, монсиньор? Там, где я буду. Где искать вас? Это будут знать все. Не пройдёт и недели, как обо мне заговорят, я покажу себя. Я проявлю своё присутствие действиями. Я отомщу за короля и за веру, и ты легко догадаешься, что речь идёт именно обо мне. Я исполню все ваши приказания. Иду.